«Нет, ошибаешься», — возразил доктор. «Ну, какие же?» «Да неосторожные малые в его же корзине». «Так вот, друзья мои, будемте начеку всегда и везде». Глава тридцать первая. Отлет среди ночи, беседа, охотничий инстинкт Кеннеди, меры предосторожности, течение реки Шари,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 все нам удается еще сегодня мы увидим озеро чат а большое оно поинтересовался кеннеди довольно большое дорогой дик в самых длинных и широких своих местах оно тянется миль на сто двадцать полет над водным пространством не внесет некоторые разнообразие На однообразие мы вообще жаловаться не можем. Да к тому же все протекает при наилучших условиях. Что верно, то верно, Самуэль. Ведь не считая отсутствия воды в пустыне, мы как будто не подвергались другим серьезным опасностям. Ну, во всяком случае, Виктория все время вела себя как нельзя лучше. Сегодня у нас 12 мая, а вылетели мы 18 апреля. и того в пути мы 25 дней... Еще деньков десять, и мы закончим наш полет. Где же именно? Вот этого я сказать тебе не могу. Да и не все ли это равно? Ты прав. Доверимся провидению. Пусть оно направляет нас и хранит, как хранило до сих пор. Разве сейчас мы похожи на людей, пронесшихся через самую губительную страну на свете? Видишь, мы были в силах лететь, и мы полетели.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 Мы выехали втроем, как Денхем, Клапертон и Овервек, как Барт, Ричардсон и Фогель, и оказались более счастливыми, чем наши предшественники. Мы все еще вместе, все трое. И нам очень важно не разделяться. Если бы один из нас вдруг очутился где-нибудь вдали от Виктории в минуту внезапной опасности, когда ей было бы необходимо подняться, кто знает, быть может, мы никогда больше и не встретились бы. Вот почему, откровенно говоря, я не особенно люблю, когда Кеннеди отправляется на охоту. Но все-таки, дорогой Самуэль, ты разрешишь мне еще заняться моим любимым делом? Недурно ведь было бы пополнить наши запасы. Кроме того, вспомни, когда ты звал меня с собой, ты ведь соблазнял меня чудесной охотой, а я что-то мало отличался на этом поприще не в пример Андерсону и Камингу. Дорогой Дик, Или память тебе изменяет, или ты из скромности просто умалчиваешь о своих подвигах. Но мне кажется, что, не говоря уже о мелкой дичи, у тебя на совести жизнь антилопы, слона и пары львов. Что все это значит, друг мой, для охотника, у которого под дулом ружья проносятся, кажется, все существующие на свете животные? О, погляди-ка, погляди, вон там целое стадо жирафов. «Так это жирафы?» — воскликнул Джо. Но они не больше моего кулака. Это потому, что мы на высоте тысячи футов, а вблизи ты убедился бы, что они раза в три повыше тебя. А что ты скажешь, Самуэль, об этом стаде газелей, продолжал Кеннеди, или о тех страусах? Они мчатся, как ветер. По-вашему, эти птицы-страусы? Опять удивился Джо. Но это куры. «Настоящие куры!» «Послушай, Самуэль, нельзя ли было бы как-нибудь к ним приблизиться?» «Приблизиться, конечно, можно, Дик, но спуститься-то на землю нам нельзя. А тогда скажи на милость, какой толк убивать зверей, которыми невозможно воспользоваться? Еще будь это лев, тигр, гиена, я, пожалуй, понял бы тебя. Все-таки одним свирепым зверем на свете стало бы меньше». Но таких мирных животных, как газель или антилопа, право не стоит убивать исключительно для удовлетворения охотничьих инстинктов. Вообще же, друг мой, мы теперь будем держаться на высоте футов ста от земли, и если тебе попадется на глаза какой-нибудь хищный зверь, что ж, всади ему пулю в сердце, ты лишь доставишь нам удовольствие. Виктория Мало-помалу снизилась, но все еще держалась на порядочном расстоянии от земли. Ведь в этом диком густонаселенном крае всегда можно было ждать непредвиденных опасностей. Путешественники летели теперь над рекой Шари. Очаровательные берега ее прятались в густых зарослях деревьев всевозможных оттенков. Лианы и другие вьющиеся растения сплетались, образуя яркую гамму красок. Крокодилы лежали на солнце или ныряли в воду с легкостью ящериц. Играя, они выбрасывались на многочисленные разбросанные по реке зеленые островки. Так шар пронесся над цветущей областью Муфатаи. Около девяти часов утра доктор Фергюсон и его друзья достигли наконец южного берега озера Чат. Так вот оно. Это Каспийское море Африки, самое существование которого так долго считалось басней, до чьих берегов добрались только экспедиции Денхема и Барта. Доктор попробовал набросать теперешние контуры озера, уж сильно отличавшиеся от занесенных на карту в 1847 году. Постоянную карту этого озера получить невозможно, Дело в том, что берега озера покрыты почти непроходимыми болотами, в них едва не погиб бард, и болота эти, заросшие тростником и папирусом в 15 футов вышиной, время от времени затопляются водами озера. Даже местные города, расположенные на берегу, часто затопляются, как случилось в 1856 году с городом Нгорну.